Глава 19 Старые кости. Кто-то пытается стереть Вильгельма из моей памяти, как из памяти всех остальных. Елайский пепел. Действовать нужно быстро. На задворках сознания мелькает вопрос, почему у этого кого-то не получилось сразу избавить меня от воспоминаний. Почему только я помню пропавших. Позже. Над этим буду думать позже. Обратиться за помощью я могу лишь к одному человеку, поэтому, спрыгнув с кровати и не обращая внимания на сильнейшую головную боль, подскакиваю к столу, выдвигаю ящик и достаю книгу Берингара, с грохотом бросаю ее на отполированное дерево и раскрываю примерно посередине. «Ну же, ну же!» «Уже привычный гул...» Яркая вспышка света, желудок подскакивает к горлу, и я переношусь в знакомый зал. Но на этот раз не один. «В сторону!» — выкрикивает Берингар, едва я появляюсь перед ним. Рефлексы делают свое дело. Я бросаюсь влево, выполняя команду еще до того, как осознаю ее. Перед Сейна рай появляется круг, состоящий из переплетенных, незнакомых символов. Меньше чем за удар сердца они наливаются синим светом и устремляются ко мне точнее мимо меня за спиной раздается дикий виск, я слышу хрустальный звон успеваю обернуться и увидеть темные клубы опутанные сетью в которую трансформировалось заклинание берингара дым бьется внутри стягивающих золотых нитей пытаясь вырваться наружу но продолжается это недолго сейнарай совершает пас рукой и сеть разрезает дымчатую сущность на сотни частиц они практически мгновенно растворяются в воздухе «Проклятие! Елайская гниль!» — хриплю я, поднимаясь на ноги. Меня изрядно шатает, но головная боль отступила. «Ты сегодня решил привести гостей?» — с усмешкой спрашивает учитель, стряхивая со своей мантией невидимые пылинки. «Я... Простите, Сейнарай, у меня проблемы!» «Это я уже понял!» — кивает Беренгар. Щелчком пальцев он призывает кресло и усаживается на него расслабленно перекидывает ногу на ногу. «Кто-то явно нацелился заразить тебя проклятием. Что случилось, Тоскалор?» «Кажется, тот, кто заставляет всех забыть о пропавших студентах Академии, добрался до меня. По крайней мере, попытался. Я рассказываю о неожиданно настигнувшей меня головной боли». Выслушав, учитель кивает. «Проклятие! Как я и говорил. Какое именно, не скажу, но, очевидно, это что-то из школы разума. «Чернокнижник!» — выпаливаю я. Он узнал, что я не забываю о пропавших и решил это исправить. Но почему я помню тех, кого все забыли? «Думаю, это связано с природой твоего дара, Хелгар. Что ж, хотя бы в этом повезло. Но это... это заклинание пришло сюда со мной, и когда я вернусь, я больше чем уверен, что тот, кто его наслал, попробует сделать это снова». «Елайский пепел!» «А у тебя интересная жизнь, Таскалур», — с уважением замечает беренгар поглаживая бороду. прям как у меня в молодости. Неизвестные враги, интриги, учёба, магия, любовь, непонимание, загадки. Эх, вот же были времена...» «При всём уважении, Сейнарай, но у меня сейчас что-то не получается радоваться. Что мне делать с этим проклятием?» «Нейтрализовать, конечно», — пожимает плечами учитель. «Но так как ты не владеешь многими направлениями Дара-Аула, вариантов у тебя немного». «И что можно сделать?» «Использовать свою кровь. это субстанция — мощнейший носитель энергии. С ее помощью можно сделать очень многое, но нужно быть аккуратным». «Магия крови», — цыжу я сквозь зубы. «Я ведь уже говорил, что за такое в моем мире казнят без промедления. Это магия тьмы». «Казнят, только если узнают, я правильно помню?» Хитро сверкнув синими глазами, спрашивает беренгар «Разумеется, если ты предпочитаешь забыть всё, что случилось, можешь бездействовать». Я молчу, не зная, что на это ответить, а Сейнарай продолжает. «На самом деле пользоваться силой крови не сложно Нужно лишь освободить кровь и накачать её контрмерами, а затем дождаться, пока тот, кто направляет проклятие, коснётся тебя им». Он принимается чертить в воздухе символы, вспыхивающие один за другим алым светом. Таким образом, ты свяжешь своего противника с его же заклинанием, и оно ударит по нему же, будто отскочивший хлыст. Это же, кстати, работает и с разными тварями, призванными из мира вечной луны, с созданными айнтхейнами мертвецами имеющими крупицы дара Аулы, и другими созданиями, которые могут нанести тебе урон не только грубой силой. Символы вспыхивают ярче, откладываясь у меня в памяти, но я трясу головой и твёрдо заявляю. Нет, путь крови — это путь тьмы. Я не могу просто взять и начать пользоваться такой магией. Мы ведь уже говорили об этом, Тоскалор. Укоризненно качает головой Беренгар. Тебе нужно учиться контролировать свой дар. Иначе та его часть, которую ты называешь тёмной, так и будет вырываться из тебя бесконтрольно, принося вред окружающим. А с этими практиками... Нет, повторяю, я чуть резче, чем собирался, и тут же беру себя в руки. Нет, простите, Сейнарай, но нет, нельзя ли научиться чему-то, чем вы только что развеяли эту... Это проклятие». Берингору улыбается. «Да такого тебе еще расти и расти, Хелгар. Путы Аквииллы поддаются не всякому Сейнарай, не говоря уже о таскалорах». «Впрочем, думаю, у меня есть для тебя другой вариант». «Какой?» — спрашиваю с надеждой. «Защитный амулет. Он, конечно, не убьет наславшего на тебя проклятия, но закроет от него на некоторое время». «Надолго?» «Зависит от силы твоего врага», — пожимает плечами беренгар «И что нужно для этого амулета?» «Правильный поток защитной энергии. Можно использовать любую стихию». Жизнь, свет, тьму, смерть — всё, что угодно, даже твои иллюзии. Что означает «защитный поток»? — ухватываясь я за эту фразу. Ты должен представить, что энергия, которой ты насыщаешь амулет, будет образовывать вокруг тебя щит. А затем преврати это представление в реальность. Только не в виде заклинания, а запечатай в амулете. Материал сам поможет тебе, когда ты настроишься. В будущем сможешь подзаряжать его на любой нужный объем энергии. Звучит вроде несложно, киваю я. Но, видимо, материал специфический. Можно сказать и так, — усмехается беренгар Когда лопата утыкается в крышку гроба, раздается гулкий звук. Я вздрагиваю и оглядываюсь, не слышал ли кто. Ночное кладбище выглядит... Мёртвым? Вокруг не души, лишь изредка слышно хлопанье крыльев случайной птицы, да ветер шумит в кронах деревьев. Людей, разумеется, нет. Меня окружают лишь надгробия, памятники и стеллы. Елайская гниль! Как я вообще позволил себя уговорить на такое безумство? Хотя возмущаюсь я зря, прекрасно знаю как. Амулет, который предложил изготовить беренгар, был хорош всем, кроме материала, из которого его нужно было сделать кость казненного преступника, и чем свежее, тем лучше. Как по мне, так все это попахивало некромантией, которая была ничуть не лучше магии крови и относилась к темным направлениям магии. Однако Сейнарай был более чем убедителен, объяснив разницу. Он не предлагал мне никого оживлять, не предлагал осквернять тело мертвеца и заражать его темными чарами, всего лишь использовать кость как материал. В его объяснениях было рациональное зерно. И, по сути, создание защитного амулета относилось к артефакторике, пусть и с использованием материала, который ни один артефактор бы не одобрил. У меня, собственно, и выбора-то не было. Стоило только выйти из книги и очутиться в своём номере на постоялом дворе, как головная боль снова начала нарастать. К тому моменту, как мы с Берингаром закончили разговаривать, на улице уже стемнело. Я понимал, к утру неизвестный чернокнижник вновь попытается добраться до моей памяти. Вряд ли он остановится, потерпев одну неудачу. Иметь свидетеля, который знает о пропаже студентов, ему явно не с руки. А значит, он сделает всё, чтобы исключить риски. Так что едва пробил двенадцатый колокол, я, закутываясь в тёмный плащ, накидываю на голову капюшон, заматываю лицо отрезом ткани и отправляюсь на ближайшее кладбище. Из-за того, что делаю, я чувствую себя мерзко. Однако меня ведёт суровая необходимость. Либо я лишусь памяти возможно, не только о пропавших, либо останусь при ней, но для этого придётся замораться. Никто не должен прознать о моём ночном похождении, поэтому я максимально осторожен. Привратника по ночам тут нет. Свет в крошечных оконцах не горит. Бухнув несколько раз кулаком в дверь и выждав немного, я просто выламываю замок». Зажигаю на пальце небольшой огонёк, отыскиваю учётные книги, изучаю списки похороненных на этой неделе людей и отправляюсь искать могилу парня, казнённого за убийство в среднем городе. Вооружившись украденной в той же сторожке ржавой лопатой, я откапываю ещё свежую могилу и теперь, глядя на слегка засыпанную землю крышку, медлю. «Нет, это просто немыслимо. Сын генерала Слейта — расхититель могил». Кому расскажешь, насмех поднимут. Крашу всё. Медлить точно не стоит. Ещё кто увидит. Утерев пот со лба, я вновь поднимаю лопату. Вгоняю лезвие под край деревянной крышки. Наваливаюсь. Кра! Да что ж так громко-то? Доска чуть приподнимается. Откинув инструмент, я воровато озираюсь, вцепляюсь в её край и открываю гроб. В нос тут же бьёт тошнотворная вонь. Я сглатываю, надеясь, что меня не стошнит. Фу, мерзость. Покойничек хоть и пролежал в могиле всего пару дней, но до этого довольно долго валялся на солнышке, так что ведок у него... Я нервно хмыкаю, думая, что фраза «краша в груб кладут» сейчас совсем неуместна. Так, мне нужна кость. Одна лишь только кость. Взявшись за большой палец, хорошо хоть перчатки додумался надеть, я выламываю его, достаю кинжал и вгоняю в соединение сустава. «Святые предки, простите, простите!» На всякий случай я повторяю процедуру с ещё одним пальцем. Может статься, что с первого раза у меня не получится изготовить амулет Когда в кожаном кошеле оказываются два изрядно воняющих гнильём обрубка, я кладу крышку на место, вылезаю из могилы, поднимаю лопату и собираюсь начать закапывать её. Но вдруг слышу неподалёку треск сухой ветки. Резко развернувшись, я замираю, вглядываясь в густой мрак. Тревога бьет по нервам. Показалось? Или нет? Сегодня очень темная ночь. Небо затянуто низкими сизыми облаками, почти не пропускающими света звезд двух лун. На кладбище никого не должно быть, но мне вдруг движение движениями шторчащих неподалеку могильных плит. Проклятие! Неужели это Смотритель? А может, Стража? Кар! Кар! Кар! Вспорхнувшая из дерева ворона подсказывает мне, что там действительно кто-то есть. Я осторожно кладу лопату на землю и медленно, стараясь не шуметь, отхожу за ближайший памятник. Затем ещё за один и ещё. А когда удаляюсь на пару десятков шагов, вижу приближающиеся к раскопанной мной могиле пятно света. «Елайская гниль!» «Кто-то шарит по кладбищу с фонарём!» «Это точно стража! Надо бежать отсюда как можно скорее! Если меня застукают...» За мгновение до того, как развернуться и рвануть, я задерживаю взгляд на том, кто несет фонарь. Его фигура появляется из-за скульптуры Гаргульи и приковывает мое внимание всего одной деталью. тот такой, из-за которой я сразу раздумываю бежать. Человек, пришедший на кладбище, хромает. В голове тут же проносятся десятки мыслей, заставляя мурашки волнами бегать по коже. Нет, не может быть. Поражённый своей догадкой, я замираю за высоким надгробием и продолжаю наблюдать за ночным посетителем. Человек в балахоне несёт магический светильник в вытянутой руке, припадая на одну ногу. Его походка мне очень знакома, а когда я замечаю, что другой рукой фигура опирается на трость, чей набалдашник я тоже видел десятки раз, Лица человека я не вижу, но прекрасно понимаю, что это профессор Атрай. Елайский пепел! Это он! Пришел на кладбище, где я раскопал могилу, и сейчас стоит над ней, внимательно изучая гроб. Он нашел меня. Выследил. Он чернокнижник! Я замечаю еще кое-что странное. Тьма за спиной Хромова слишком густая. Она не пропускает свет клубится облаком дыма и очень похожа на ту, что недавно уничтожил Беренгар. Сакрам Альтарде. Грубый голос разносится над кладбищем, словно гром над полем во время летней грозы. Громко, неожиданно. Тьма за спиной чернокнижника обретает плотность и выступает вперёд. Теперь форма её напоминает человека, сотканного из густого дыма. Только вот конечности твари слишком длинные, а тело чересчур худое. Одним текучим движением существо опускается на четвереньки возле раскопанной мною могилы, вытягивает чёрную шею, принюхиваясь, как собака, берущая след. «Энная!» Тёмная тварь выпрямляется. Её жуткое, дымчатое лицо без глаз и рта медленно поворачивается ко мне, а потом существо делает шаг в сторону моего укрытия. Затем ещё один, и ещё. Меня окатывает ледяным страхом. Медлить больше нельзя. Развернувшись, я срываюсь с места и бегу на пределе своих возможностей. До постоялого двора я добираюсь, пожалуй, быстрее, чем любой из гонцов доставляет письма между соседними кварталами. Страх подстегивает меня, кусает за пятки, и я могу думать только о том, что видел на кладбище. Эта темная тварь подчинялась чернокнижнику. Атрай! Это был профессор Атрай! Ну, конечно! А кто же еще? Я пытаюсь отыскать хоть одну причину. Хоть один момент, который оправдал бы старого ворчуна и доказал бы, что я ошибаюсь, но все указывает на него. Проклятие, проклятие, проклятие. Как же так? Как же он умудряется оставаться незамеченным там, где обучают светлых магов? Как сам умудряется нас обучать? Все эти мысли резко отходят на второй план, когда голову пронзает новая вспышка боли. «Елайская гниль! Он снова пытается добраться до меня!» снова пытается влезть в мою память. «О, святые предки, а если та тень придёт за мной?» «Надеюсь, я успею нырнуть в книгу». Новая вспышка боли. На этот раз она так сильна, что я падаю на колени, не дойдя до стола. а, -а, -а, -а! Не вставая с пола, я дотягиваюсь до кошеля с пальцами мертвеца, вытряхиваю их на трясущуюся ладонь. Подгнившая плоть легко слазит фаланг, по комнате расползается отвратительный аромат, но мне плевать как очистив кости, я прикрываю глаза и фокусируюсь. Спокойствие. Нужно успокоиться. Берингар все мне объяснил. Все показал. Нужно лишь коснуться источника. Шум воды. Боль. Проклятье. Заново. Забудь. Прочь, тварь! Рычу сквозь сжатые зубы. Снова пытаюсь успокоиться. Бух-бух-бух. Сточить сердце. Шум воды. Моя воля выхватывает поток и направляет его в зажатую в руке фалангу мертвеца. Бух, бух, бух. Кость начинает вибрировать. Все еще не открывая глаз, я чувствую, как она становится мокрой, но затем влага куда-то исчезает. И по комнате, расходясь от меня, словно круги отброшенного в воду камня, бьют незримые волны энергии. Выплеск столь сильный, что сметает книги, лежащие на столе. «Постель летит на пол!» Графин с вином падает с прикроватной тумбочки и разбивается, а я, тяжело дыша, продолжаю сжимать палец мертвеца в руке, впившись ногтями в ладонь. Вязкие, как патоком мысли, еле ворочаются, и лишь через какое-то время я осознаю, что голова больше не болит. «Получилось!» — хриплю севшим голосом. Затем трясу головой, пытаясь прийти в себя. Разжимаю кулак и вижу оплавленную кость мертвеца, принявшую форму когтя. Она излучает ровный, белый свет. Уснуть до утра не получается. Остаток ночи я то и дело поглядываю в окно, опасаясь увидеть преследующую меня тень. Прислушиваюсь к шорохам в коридоре, но кроме храпа постояльцев и поскрипываний половиц под уходящими от клиентов куртизанками, ничего не слышу. И это вселяет какую-никакую уверенность. Голова больше не болит. Амулет продолжает работать как надо, и я, повязав его на шнурок, одеваю артефакт на шею. проклятье А ведь не верил, что с первого раза получится его сделать. В академию я иду, обдумывая происходящее. То, что чернокнижник — это профессор Атрай, сомнений уже нет. Я узнал его походку, увидел трость, слышал его голос на кладбище — Да и вообще он был последним, с кем контактировал и Алан и Вильгельм. Хуже всего, что он знает обо мне, знает, что я не забыл о Вильгельме, но, возможно, думает, что его заклинание все-таки стерло мою память, и теперь я не опасен? Зачем ему вообще нужны студенты? Для темных ритуалов? Живы ли они, и кто будет следующим? Проклятье! Нужно вывести Хромова на чистую воду, пока он сам меня не вывел. На тот свет. Жаль, у меня нет доказательств, только домыслы. Нужно обязательно с кем-нибудь поговорить, рассказать в академии и трибуналу о том, что я видел, чтобы они проверили профессора. Вот только как объяснить, что я сам делал на кладбище, когда видел ту тень? поверить ли они мне? Даже если и так трудно представить, сколько левых доносов приходится разгребать охотникам за чернокнижниками. Соблаговолят ли они вообще проверить от рая без каких-либо веских улик? но ведь он и до этого как-то обходил проверки трибунала. Что помешает ему сделать это вновь? Или вовсе натравить ищейку на меня?» Может написать анонимный донос? Погруженный в свои мысли, не сразу замечаю, что за углом стоит гвалт, поэтому, когда выхожу на улицу, ведущую к ближайшим воротам в центральный район, застываю, как вкопанный. Передо мной огромная толпа, которую сдерживает оцепление, и это не доходяги-стражники, а имперские гвардейцы. Примерно полусотни бойцов огородила часть улицы, язычным басом пытается разогнать народ. «Разойдитесь! Всем разойтись! Оставаться здесь очень опасно! Расходитесь по домам!» То, что творится за спинами солдат, такое я вижу впервые. Ворота и участок внутренней стены медленно погружаются в... Я даже не сразу понимаю, что это такое, но приглядевшись, нервно сглатываю слюну. Тёмный, густой туман, словно гигантская чёмная опухоль, расползается по городским укреплениям. За ним можно разглядеть что-то тёмное, заляпавшие постройки и безостановочно шевелящиеся. Я чувствую, что внутри этого тёмного проявления прячется нечто. «Хелл! Эй, Хелл!» Голос Тормонда вырывает меня из транса, в которые я едва не погружаюсь. Друг появляется рядом. «Очередное тёмное проявление! А народ решил поглазеть!» Громко возмущается он, перекрикивая всеобщий гомон «Надо уходить отсюда!» «Я прекрасно понимаю, что настолько крупное проявление тёмной магии может накрыть всех, кто тут столпился, но бросить этих идиотов мне не позволяет совесть, и я обращаюсь к отдельным людям из толпы, хватая их за плечи и разворачивая к себе». «Уходите отсюда, идиоты!» «Отвали, дубина!» «Вишь, там господа магики прибыли. Сейчас будут вычищать чернокнижную похонь. Когда еще такую увидишь?» «В каком смысле?» Хочу спросить я, но не успеваю. Над толпой поднимается крик. По дымовой завесе проходит рябь, а затем из нее выскакивают сразу трое... существ. Наверное, когда-то они были людьми. Уж больно похоже на ту тварь, в которую малефик превратил купца на своей казни в Гроуланде. Они напоминают облитых дёгтем здоровенных собак с торчащими из спин шипами и провалами глаз, в глубине которых полыхает красный огонь. Люди рядом с нами отшатываются, но основная часть толпы лишь голосит и напирает на тех, кто стоит позади. В этот момент за спинами гвардейцев, которые решительно обнажают оружие, появляется троица магов. Я сразу узнаю колдунью посередине. Это Айрелин Старвинг с развивающимися черными волосами в узкой кожаной куртке в брюках и высоких сапогах она вскидывает руки и из них в порождении тьмы бьют три солнечных луча не успев преодолеть десятка шагов твари разлетаются хлопьями пепла на поднявшемся ветру соратники рилен даже не вступают в схватку что-то кричат успокаивая гвардейцев это еще не конец напряженно говорит турман хватаясь за меч а спустя мгновение полтора десятка стрел, сотканных из самой тьмы, выстреливают из тумана и вонзаются в тела магов, разрывая людей в клочья. Магистр Старвинг успевает выставить солнечный щит, о который, разлетаясь дымными облаками, ударяется несколько таких выстрелов. «Оттесните гражданских!» — кричит она. В тот же миг из тьмы вырываются шестеро кукол в доспехах стражи, вплавленных в плоть, и бросаются на гвардейцев.